Пульхерия Александровна действительно, чем больше молчала, тем больше и рабела. «Заочно, кажется, так ведь любил их», — промелькнула в его голове. «Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла», — вдруг выскочила Пульхерия Александровна. «Какая это Марфа Петровна?» «Ах, боже мой, да Марфа Петровна, Свидригайлова! Я еще так много об ней писала тебе». «А, да, помню».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 «Чего ты, Родя?» — недоверчиво спросила Авдотья Романовна. «Так, ничего, одну шутку вспомнил!» — отвечал он и вдруг засмеялся. «Но, коль шутку, так и хорошо. А то и я сам было подумал...» — пробормотал Засимов, поднимаясь с дивана. «Мне, однако, ж пора. Я еще зайду, может быть, если застану». Он откланялся и вышел.